312. -е. Гуру. Убирай все мешающее стать ближе и утверждай близкий подход. Все, что было отдаляющим нас друг от друга, следует полностью убрать. Позванные и позвавшие не могут время терять на то, что когда-то препятствием было стать ближе друг к другу. Спешное время и каждый момент ценен. Матерь и я... Над нами, Владыка, построение космически правильное. Треугольник вершиною вверх, и высшей точки его сам Владыка. А внизу, в точке ромба, четвертый, в фокусе лучей матери моих. Нижнее острие ромба обращено в мир плотный, фокус излучает лучи. Действие их, особенно на готовые сознания, будет поражающим, ибо мы за тобой, а за нами Владыка. И когда говоришь, помни построение это, в нем сила осознания мощи лучей.